Глава четвертая. Глубокая глотка. Рассвет все ближе. Чуть не кулем падаю у входа в шахту. Сейчас. Еще немного. Наберу силы мужества и встану на дрожащие от усталости ноги. Снова утягиваю завязки на штанах. Неужели еще есть куда худеть? С грустью опускаю взгляд на свою грудь, которая и в хорошие это времена была скромна. Тьфу! Нашла, о чем беспокоиться. Выдаю истеричный смешок. Зато с маленькой грудью тут проще выжить. Жерло Штольни напоминает пищевод с округлыми краями. Он уходит вниз, в беспросветную тьму. Глубокая глотка неспроста получила такое название. Свою каменную нору я оставила, как только солнце опустилось за скалистую гряду. Понадобилась целая ночь, чтобы добраться до цели. Да уж, скорости мне не занимать, невесело констатирую я. Мне повезло сегодня, дул северный ветер. Прохладные потоки воздуха весь путь приятно обдували, не охлаждая, но и не нагревая мое измученное тело. В последний раз я спускалась в глубокую глотку пару месяцев назад и еле вернулась. Едва хватило сил подняться по каналу шахты наверх. Старый лифт, С трудом работал еще когда я упала на Красную планету и постепенно перестал ездить совсем. После поломки спуск и подъем стали возможны только при помощи спускового устройства и сил собственных рук и ног. Знала бы, ходила бы на скалодром с шефом, а не бегала по утрам по набережной. Эти полуразвалившиеся шахты не так просты. Они хранят в себе настоящее сокровище для этих земель, консервы с едой, воду, лекарства и инструменты. Многое уже вынесли с тех пор, как преисподнюю покинули смотрители коалиции. За попытки достать из-под земли ценное содержимое колонисты регулярно оставляют плату, ту, что у них есть, в своей жизни. Как и у всякой сокровищницы, в этих шахтах есть свой дракон, охраняющий богатство. С заходом солнца, Прожорливые земляные черви наводняют бесконечные коридоры. Мерзкие, размером с крупную собаку, с зубастыми пастями и желудками, способными переварить многое, включая металлические бляшки ремней. Эти отвратительно пахнущие твари пожирают все живое, не брезгуя и себе подобными. Во время разработок тюремщики отгоняли червей от шахтеров огнеметами. И электрическими стрекалами. Покидая планету, сотрудники коалиции забрали с собой все, какое им дело до каторжников. Будь путь наверх легче и пребывание под землей менее опасным, в заброшенных штольнях давно бы осталось одно ненужное барахло. Но дело обстоит иначе. Поэтому колонисты вновь и вновь пытаются найти и извлечь добро. Черви давно съели всех собак, крыс и кошек, прибывших с колонистами, и всех тех, кто замешкался под землей. У меня есть 12 часов от рассвета до заката. 12 часов, чтобы спуститься в шахту, найти, собрать все необходимое и подняться обратно. Иначе я тоже стану ночной закуской. От одной мысли Хом встает в горле. Вернувшись в последний раз, Я твердо решила, что только крайняя нужда заставит меня вновь пройти через это. Так уж вышло, эта нужда настала. Тянуть время больше нет возможности. Вряд ли отдохну лучше, если буду торчать на краю шахты и нервничать. А нервничаю я сильно. Еще чуть-чуть, и начнут дрожать не только кончики пальцев и натруженные ноги, но и все тело. Проверив, Страховочную беседку недовольно фыркаю. Она совсем одряхлела, на следующий раз точно не хватит. Цепляю себя к спусковому устройству, хоть какая-то подстраховка. Завинчиваю предохранитель на карабине. Сжимаю челюсти до ломоты в зубах. Судорожно нажимаю спуск и скольжу вниз. В пропасть. Фонарь включаю, только достигнув конца троса. Заряда батареи ничтожно мало. Говорят, за грядой есть еще одно небольшое поселение. У них сохранились солнечные батареи, и можно подзарядить свои приборы. Но и туда не пойдешь с пустыми руками. За спиной в рюкзаке у меня припасена пара факелов и одна петарда, очень маленькая бутылочка воды и горст сухарей. Это все, что я смогла найти. Семья Тима отдала бы все свои запасы, но если я не вернусь, тогда погибнет мальчик, и его семья окажется в еще более бедственной ситуации. По этой самой причине мне пришлось уходить скрытно, ни с кем не попрощавшись, да я и не хотела. Отстегиваюсь. Широкий коридор, уходящий в обе стороны, ветвится на множество путей с выраженными перепадами высоты. Некоторые из них отмечены. Самые доступные ближайшие тоннели давно разорены. В некоторые лучше не соваться. Сорвешься или вляпаешься в радиоактивную жижу. И куча коридоров без опознавательных знаков. Есть и те, где после закрытия рудника никого не было. Принимаю решение не искать лекарства и еду в протоптанных тоннелях. Больше шансов найти нужное в неисследованных ветвях штольни. Хотя, если честно, шансов у меня в принципе почти нет. Но я не привыкла сдаваться. Делаю глоток воды и съедаю пару сухарей. Мало, но сейчас каждая калория пригодится. Пока жую, окончательно определяюсь с маршрутом. И поправив старую каску на голове, решительно иду вглубь. Еще один поворот, спуск подъем, мне попадаются отрезки старых рельсов и вагонетка. Если бы не намертво прикипевшие колеса, оставив ее позади, иду дальше. Хочется упасть и просто лежать в долгожданной прохладе, но страх за жизнь Тима и свою толкает вперед. Надолго ли меня хватит? Давай, рай, иди. Фонарь уже почти не светит, полумраке чуть не пропускаю две двери, покрытые облупившейся зеленой краской. Первая поддается легко, но внутри нахожу только хлам. Стеллажи с опрокинутыми пустыми бутылками и коробками. Куча мусора на полу. Видно, собирались в спешке, не заботясь ни о чем. На всякий случай перепроверяю коробки. Ничего. Разочарованно выдохнув, покидаю коморку и иду ко второй двери. Дергаю, что есть сил, но дверь не поддается. Заперта. В отчаянии бью по ней кулаком и устало прислоняюсь лбом. Нужно открыть. И тут вспоминаю, что в куче хлама видела ржавый гвоздодер. Я не умею им пользоваться, но придется учиться на месте. С долгими перерывами, не менее часа, ломаю дверь и замок. Безуспешно. Вода и сухари давно закончились а я пытаюсь решить ребус со многими неизвестными. Пытаться снова или идти искать дальше? Последняя попытка и уйду. Бормочу себе. Вставляю очередной раз монтировку в щель между дверью и стеной в районе замка и наваливаюсь всем весом. Сил в руках не осталось. «Давай же, давай! Мне очень надо, ну!» хриплю отчаянно, как заклинание. Бесполезно. Нужно идти дальше, столько сил впустую. Бездна. Спиной стекаю по двери и сажусь на корточке, почти не ощущая, как старая краска и сучки впиваются в спину сквозь ветхую рубашку. Голова безвольно свисает на грудь. Пара минут и нужно подняться. Вдруг слышится глухой щелчок замка, и я валюсь вовнутрь, подняв облако пыли.